Интерлюдия третья Андрей ушел, а Новиков остался, потому что его никто не отпускал. А Мальцев-старший жуть как не любил, когда кто-то рядом с ним проявляет воли Вот и сейчас он одобрительно посмотрел настоящего рядом с ним безопасника и спросил. «Паша, как думаешь, толк от внушения будет?» «Думаю, нет», — ответил Новиков. «Эки ты безапелляционный, недовольно вздохнул Мальцев. Не бережешь, что мои старческие нервы паша. Вы бы меня первые за вранье наказали. А скажи я да, соврал бы. Почему думаешь, что нет? Андрей Александрович ценит независимость. К семейной жизни не готов и готов будет не скоро, ответил безопасник. Что касается выбранных вами кандидатур, то с ними не все так просто. «Возможно, слухи о сватовстве Елисеева – всего лишь слухи. Но на пустом месте они не появились бы. Таким образом, вы лишаете сразу двух кандидатур и для внука, и для внучки». Мальцев скривился, как будто ему подсунули целый лимон и заставили сожрать вместе со шкуркой без сахара и соли. А главное, не дали ничем запить. «Нам бы запись какую!» Хоть самую завалящую, что там на самом деле случилось. «Вы же знаете, Игнат Мефодич, что мне туда хода нет. Да и был бы. Кто ж мне даст поставить прослушку?» «И дали бы, толк все равно не будет», — буркнул Мальцев. «Вон сколько всего спалили у Елисеевских». «А я вам говорил, что толку не будет», — напомнил Новиков. «Вы просто все плохо замаскировали. За что я вам только деньги плачу?» «Мы хорошо замаскировали». Ничуть не оскорбился Новиков, привыкший к закидонам патрона. Иначе Елисеев бы уже знал, кто поставил прослушку у того же Зайцева. «И у вас были бы с ним неприятности, Игнат Мефодич». «А так у меня с ним сплошные приятности!» Мальцев громко захекал, изображая смех. «А так вы с ним поддерживаете нормальные деловые отношения. Мальчик вас уважает и даже идет на уступки». Но на уступки в отношении Дианы, думаешь, не пойдет. Думаю, не пойдет, если у вас не будет, чем его прижать. А чем его прижать, ты так и не нашел, Паша. Недовольно пробурчал Мальцев. Задачи я тебе поставил давно, ты так и не решил. Наблюдаем. Уклончиво сказал Новиков. Как только что-то появится, непременно вам доложу. Как-то уж слишком долго ничего не появляется. Недовольно сказал Мальцев. Я Елисеева давно встроил в свои планы, а по твоей вине приходится их откладывать. Тогда уж по вине Елисеева. Новиков был невозмутим. Это он виноват, что не желает участвовать в ваших планах. — Ты мне еще пошути, пошути, Паша! — проворчал Мальцев, впрочем, довольно безлобно. — Помню, что ты предлагал, но мне пока это кажется чрезмерным. — Ладно... «Сам помаракую, что с Елисеевым делать?» «Иди уж, поздно уже!» Новиков, вежливо пожелав спокойной ночи, ушел. Внешне он был невозмутим, но если кто-то каким-то чудом заглянул бы в его чувства, то показываемой невозмутимости как раз и не обнаружил бы. Но рабы редко показывают истинные чувства, особенно в присутствии хозяина.